Глава семьдесят четвертая. Джойс. Только что прислали фотографии со свадьбы. Сначала они были на какой-то штуке памяти для компьютера, но я сказала Джоанне, что без понятия, что с ней делать, и хочу настоящие фотографии, которые можно держать в руках. Джуанна ответила, что я могу взять эту штуку и отнести в фотостудию, и там мне распечатают фотографии. Я что-то засомневалась. Тогда Джоанна сказала, что сама их распечатает, и вот сейчас их прислали. Она велела выбрать те, которые мне больше нравятся, а я ответила «печатай все», на что она сказала «мам, там больше тысячи фотографий, некоторые одинаковые». Я сказала «мне все равно, печатай все». И вот мне прислали толстенную пачку и я понимаю, что, кажется, Джоанна была права. Я мельком их просмотрела, и там, например, целых десять одинаковых фоток тетки Пола, которая стоит с бокалом и улыбается. Именно эта его тетка мне понравилась, но фотографии я все равно выбросила. Только Полу не говорите. А еще на свадьбе была гостья в такой же шляпе, как у меня — Коллега Пола по университету, чуть его старше. Ее фотку я тоже выбросила. Хватит мне того, что она целый день мозолила мне глаза своей шляпой. Еще не хватало помнить об этом до конца жизни. Джоанна на фотографиях очень красивая и счастливая. Так часто бывает. Мы хороши им, когда счастливы. Я выгляжу очень старой, что уж говорить но тоже счастливо, А уж если человек счастлив в моем возрасте, значит, он прожил хорошую жизнь». Очень много фотографий Ника Сильвера до того, как его вырвало, и несколько после. Его, кстати, так и не нашли. Дейри Ноукс предложил отправить на его поиски дроны, а Элизабет планирует подключить к делу какой-то новый аппарат по определению ДНК, о котором ей нельзя рассказывать, но она все равно рассказала. «Вчера Пол с Джуанной заезжали на чай. Я все время говорю «Пол с Джуанной и за это мне достается от Джуанны. Она настаивает, что надо говорить Джуанна и «Пол» хотя бы иногда. Но я сказала, что это звучит как-то не так, неблагозвучно, а она ответила «Это с тобой что-то не так», Мне все очень даже благозвучно. Постараюсь иногда говорить Джуанна и Пол», иначе не будет мне покоя. У Пола тоже есть план, как найти Ника, но у Дэйви и Элизабет больше ресурсов. Если Ника найдут, его ждет настоящее потрясение. Холли умерла, а от его биткоинов остались рожки до да ножки. Я очень рада, что Холли не была на свадьбе. Пришлось бы выкинуть все фотки с ней. У полиции своя теория, почему Холли убили. На днях заходила детектив-инспектор Варма и задавала вопросы. После долгих уговоров она согласилась выпить чаю и рассказала, что некий лорд Роберт Таунс хвастался коллегам из Лондона, что скоро обогатится на биткоинах, и Варма хотела его допросить. Через несколько дней Лорд Таунс сел на яхту в Нью-Хэвене, и с тех пор его никто не видел. В отсутствии других зацепок она подозревает его. Мы охали и ахали над ее рассказом, как полагается. Она спросила, узнаем ли мы его, и я ответила, что у него знакомое лицо. Когда Варма спросила, «Был ли он в куперс Куперсчейзе в вечер убийства Холли?» И я ответила, что «возможно». Кажется, ее это удовлетворило. Но, правда, куда делся Лорд Таунс? Честно говоря, после нашей встречи у меня возникли опасения, что он мог покончить с собой. Но яхту так и не нашли, так что как знать? Впрочем, не убийство Холли Льюис занимала наши мысли последние несколько недель. То есть мы, конечно, думали о нем, ведь ее машина взорвалась на нашей парковке, где было полно других машин, что, естественно, привлекло наше внимание. Кстати, несмотря на ужасную грязь и полицейское расследование, уже к обеду следующего дня парковка работала. Парковочный комитет Куперсчейза не ремонтирует парковки неделями, в отличие от некоторых. У нас тут как в Китае. Когда бомба взрывается не по телевизору, а рядом, невольно обращаешь внимание. Но, думая о том вечере, я вспоминаю лишь Кендрика в пижаме и как он держал Рона за руку. Вот кто был главным героем этой истории». Испуганный мальчик в пижаме, его испуганная мама, которая пыталась его защитить, и дед, пытавшийся защитить обоих. Мы все смотрели на бомбу. Столько шума и огня. Так и упустили самое важное. Когда вокруг много шума и все говорят «смотри скорее», невольно упускаешь то, что происходит в тени». А в тени тоже творится много всего интересного. В тени творится жизнь. В конце концов выяснилось, что никаких денег не было, и Холли никто не убивал. Она была жертвой собственной жадности. Конечно, можно поспорить, что Дэйви не надо было подкладывать бомбу ей в машину. Но никто из нас этого не сказал И полиции, естественно, мы это сообщать не собираемся. «Дважды я стучать не стану», — заявил Рон. Рон поступил очень храбро, и Кендрик тоже, и Сьюзи. Представляю, что творилось на душе у Рона. Хотя нет, даже не представляю. Хотя у меня теперь тоже есть зять. Дэни лойда арестовали и все благодаря Сьюзи, Кендрику и Рону. Рон, возможно, уже не сможет надрать никому зад кулаками, но защитить близких он по-прежнему умеет. Надеюсь, Ника Сильвера все-таки найдут, но, несмотря на всю шумиху вокруг его исчезновения, он тоже не был главным героем этой истории. И сейчас... Разложив перед собой фотографии своей прекрасной дочери в такой чудесный день, я понимаю, что и я им не была. Пожалуй, это история о том, что творится в тени. История обо всех историях, которые никто не рассказывает, потому что некому их выслушать, а люди вечно отвлекаются на шум погромче. В общем, эта история вовсе не о шифрах, в секретах, вооруженных убийцах, деньгах и даме, чья машина взорвалась. Она о сильной женщине, решившей уйти от мужа, который ее бил, об одиноком человеке с коллекцией фарфоровых котов и о другом одиноком человеке, который мерз в холодном доме посреди лета. «Завтра я еду в Пёрли навестить Джаспера», Я зашла в комиссионку в Файрхевене и купила ему красивый чайник и молока. Ерунда, конечно, но для начала неплохо.